Глава 46. Место рядом пустовало. Разговоры других пассажиров, словно клочки бумаги, кружились в воздухе и наконец вылетали в окно. Сквозь полуоткрытые окна косыми полосами падал вечерний свет. В нем танцевала светящаяся пыль. Жуль был вымотан. У него не осталось сил цепляться за жизнь. Как будто он был всего лишь иссохшим листом который ветер сорвал с ветки дерева и собирался унести прочь. Поезд скользил сквозь ночь, будто мысль сквозь неведение. На рельсах блестел лунный свет. Глаза Жуля снова и снова закрывались, но заснуть он не мог. Жемчужно-синяя тьма действовала как защитная оболочка. Единственное, что у него было, это тщательно упакованный багаж прежней жизни и мечта. Вокруг Жуля раздавался тихий шепот разрозненных разговоров. Он думал о бесконечности вопросов жизни и смерти. О том, что после другие люди будут приходить и уходить вместе с этими мгновениями, погружаясь в бесконечный архив времени. О том, что жизнь идет словно поезд, в котором постоянно сменяют друг друга пассажиры. Что она ненадолго соединяет некоторых из них между двумя точками времени а затем снова разделяет. Поезда жизни движутся по самым разным направлениям. И каждый из нас едет к заветной цели, что бы ни искал, не зная наверняка, доберется ли. За окном проносились жизни многих других людей. За один рейс на поезде можно ощутить дуновение тысячи разных человеческих жизней, незаметно заглянуть в сотни из них, мысленно погрузиться в некоторые, и набросать их историю. Бесконечное множество историй. Час за часом поезд уносил жули из Старого Мира в Новый. На следующее утро поезд шел по впечатляющим деревянным мостам, протянутым над бурлящей прозрачной водой. Ехал через леса и вдоль подножия горного хребта, скалы которого прорезали водопады. За горами тянулись богатые равнинные луга, Затем путь снова сворачивал в пологие холмы, которые все редели, пока по обе стороны маршрута не расстелились сверкающие от влаги зеленые поля. Через день они добрались до Приморского города. Порт находился недалеко от железнодорожного вокзала. Там скрипели огромные краны, и повсюду возвышались корабли, вышедшие в море. Началась переправа, следующий отрезок пути Жуля. Корабль отплывал в сверкающее море через устье гавани, а бывший судья стоял на палубе и наблюдал, как перед глазами расплывается город. Небо изогнулось над зеленью моря, словно голубая раковина. Жюль ощущал на губах легкий привкус соли. Чистый свет вечера наполнял его тишиной. Проведя много дней в открытом море, Жуль добрался до страны, где хотел найти Шарлотту. Оставался лишь последний, короткий отрезок пути на поезде. Из окна купе Жюль смотрел на склоны ярко зеленых рисовых террас, размытых утренним светом, будто лестницы в небеса. Тут и там он наблюдал, как из горных ручьев и источников отводят воду и заливают террасы. Смотрел на рисоводов в конических шляпах из соломы, похожих на точки на картине, на персонажей, живущих в собственных мирах, в собственных историях. Жаждущими глазами Жуль поглощал красоту этого пейзажа. Чувство пустоты, которое он ощущал внутри еще несколько дней назад, постепенно уступало место ощущению внутреннего пространства, свободного пространства, которое медленно заполнялось новыми возможностями. В Жуле пробуждалось совершенно новое чувство, которое он с трудом мог описать. Это были одновременно скорбь по миру, которую он оставил позади, и восхищение миром, который он теперь завоюет. Всё казалось ему необычайно близким и в то же время далеким. Казалось, вся его жизнь состояла из отбытий и прибытий. На перроне его встретили волшебство и букет неведомых цветов. Мерцающая жизнь чужой страны. Все вокруг покрывал пудровый золотистый свет. Это был блеск другого мира, который, казалось, окутывал его, словно шелковый плащ. Тихая магия Востока. Вокруг Жуля едва слышно проходила толпа. Казалось, людей привлекало то же, что и его, новая жизнь. Прежде чем осмотреться в поисках ночлега, Жуль сел на скамейку на перроне и, наблюдая за тихой суетой перед глазами, предался своим мыслям. Вокруг него, будто заколдованный снег, с деревьев падали лепестки. Дол, теплый ветер, рассказывающий историю. Историю Жуля. Навивал аромат, коснувшийся образа, который дремал в нем двадцать лет, пробуждая надежду, напоминая о возможности, которую он считал потерянной навсегда. Душа Жуля выбралась из ночи. Свет осветил то, что, как ему казалось, было в нем похоронено, то, чего он не мог найти в себе все эти годы. С каждым пройденным отрезком пути сплеч Жуля спадал один год жизни. Он чувствовал себя молодым, как раньше, когда он еще не подозревал о разочарованиях, об ошибочных решениях, об ударах судьбы и обо всем остальном, Разом Жюль оказался далек от всего этого. Всё неприятное, что он привез из своего мира, приятным образом улетучилось. Старая жизнь померкла, как пейзажи, оставленные позади в конце каждого железнодорожного туннеля. Теперь Жюль принадлежал не своему прошлому, а своему будущему. В одночасье он осознал, что в поисках Шарлотты вернулся к той жизни, которая в молодости никогда его не разочаровывала, в которой он был как дома. Он почувствовал, как начинает раскрываться тайный план, невидимый, как звезда на дневном небе. Зажить настоящей жизнью еще не поздно. Зажить настоящей жизнью никогда не бывает поздно. В душе Жуля воцарился благотворный покой. Путь из его мира в мир Шарлотты был чем-то большим, чем просто сменой обстановки. Это был путь к самому себе. С опозданием на 20, может быть, 30 лет Жуль впервые в жизни начал понимать, кто он.